тюд одним глазом издали наблюдал за теми шалостями, что творили взрослые люди во время этого спектакля с фотографированием. С гораздо большим интересом он следил за вотая горебятишек, которые прервали катание на своих планирующих досках, чтобы посмотреть на происходящее. После того, как репортёр в пятый раз отогнал их от места фотографирования, на этот раз пригрозив вызвать полицию, дети продолжили свои обычные игры, возможно, более оживленные от близости гола фотографа. Хотя планирующие доски наиболее устойчиво вели себя над твердой гладкой поверхностью, например, над тротуарами, они могли быть использованы где угодно, в любых условиях, и дети с гордостью демонстрировали свое умение пользоваться ими в самой неблагоприятной обстановке. На ней перелетали на них через спинки парковых скамеек и пересекали заросшие травой холмистые лужайки. Их любимым приёмом было нестись вниз по склону прямо к какому-нибудь барьеру, например, ограде, а затем в последний момент взмыть высоко вверх, перелетая через ограду и приземляясь Совершенно случайно, прямо посреди фонтана, который фотограф использовал в качестве заднего плана. К сожалению, как выяснилось, над водой доски двигались ещё быстрее. И детям не составляло никакого труда пересечь фонтан и исчезнуть прежде, чем репортёр могла успеть что-либо крикнуть, выражая своё недовольство. Шут Некоторое время внимательно наблюдал за ними, а затем неторопливо направился туда, где они собрались тесной гурьбой, видимо, обсуждая очередной удачный манёвр. Дети следили за его приближением, готовые кинуться в распыленную по соседним полям. Но капитан улыбнулся и сделал успокаивающий знак, чтобы они оставались на месте. Пока он не приблизится на расстояние вполне приемлемое для ведения переговоров. А вы чего хотите, мистер? с вызовом спросил один из ребят, явно лидер компании. Тоже прикидывайте, как бы окунуться в фонтан. Шут уныло усмехнулся, поддерживая взрыв всеобщего смеха. Он так и не позаботился привести себя в порядок. а потому выглядел куда хуже этих ребятишек. — А мне было бы очень интересно услышать от вас кое-что об этих вот ваших досках, — сказал он. — Трудно ими управлять. Дети переглянулись, будто разрываясь между любовью к своим доскам и наслаждением подшутить над взрослым. В конце концов поведели доски. Подочалу они ведут себя немного капризно, изложил свою точку зрения один паренёк. Надо научиться держать центр тяжести как можно ниже, иначе они вас просто выбросят. С небольшой практикой, а если практика будет большая, ну, вы сможете вы делать на них всё, что угодно. Не хотите ли попробовать? Раз уж вы уловили суть этого дела, Теперь, когда барьер общения был сломан, информация хлынула потоком. И дети наперебой старались рассказать всё, что знали о предмете своего обожания. Шут некоторое время слушал их, а затем махнул рукой, призывая к тишине. Что мне на самом деле хотелось бы знать? сказал он тоном заговорщика. который заставил детей еще плотнее сбиться в кучу. Так это, как по-вашему, смогли бы вы научить гонять на тоск... такой доске синфина? И вообще, вы хоть раз в жизни видели синфина? Несомненные успехи роты на проверочных учениях, а также гордость от своей новой формы, похожи и были, поворотным моментом в отношениях между легионерами. Все как один они стали проникаться уверенностью своего нового командира в том, что смогут сделать все, если будут действовать вместе, и не будут слишком переживать из-за того, как сделают это. Словно дети, получившие новую игрушку, легионеры оставили свою давнюю привычку проводить свободное время, От дежурства часы главным образом дома, и вместо этого стали шиваться в колонии в поисках приключений, в которых им могли бы и пригодиться вновь обретенные методы сотрудничества, независимо от того, уместны они были при этом или нет. Все это привело к тому, что многие местные жители утвердились во мнении, что этот... ставший совершенно другим отряд, был новой воинской частью, присланной сюда в порядке осуществления очередного проекта из-за разряда мирных михий или помощи гражданскому населению. Вся беда в том, что не всегда их развлечения проходили в рамках законности, а это отнимало немало времени у моего шефа, который был вынужден вести переговоры с местными властями по каждому такому случаю. Если оставить в стороне эти факты, то почти всё своё время он тратил на то, чтобы как можно лучше познакомиться с каждым из легионеров, дабы подготовить внутреннюю реорганизацию роты по принципу двоек. Разумеется, Все его попытки вскрыли только то, что я уже подозревал с того самого момента, когда он получил это назначение. Легионеры, которых направляли в роту Омега, были отнюдь не самыми лёгкими для воспитания во всей вселенной. Дневник. Запись номер 091.